Гусятница у колодца. Жила-была старушка, пристарая, придряхлая. Жила она со своим стадом гусей в глуши между горами, и был у нее небольшой домик. Эта глушь была окружена большим лесом, и старуха, каждое утро, взяв свою клюку, Тащилась в этот лес, там она собирала травку для своих гусей, да разные дикорастущие плоды, насколько могла достать их рукою, и все это тащила домой на спине. Можно было подумать, что тяжелая ноша пригнет ее к земле, а между тем она всегда благополучно доносила ее до дому. И если ей бывало кто-нибудь повстречается, то она ласково поклонится и скажет «День добрый, землячок» погодка ты сегодня какова, Небус, дивишься, что я травку на себе тащу? Что делать? Каждый должен себе по силам Ношу выбирать. И, несмотря на всю эту приветливость, Никто не любил с нею встречаться, И даже нарочно обходили ее, Чтобы не сойтись с нею. А когда мимо ее случалось Проходить отцу с сынком, Отец говаривал сынку «Берегись, старухи». Это ведьма. Однажды утром красивый юноша проходил через тот лес. Ярко светило солнце, птицы пели. Прохладный ветерок шелестел в листве, и на сердце у юноши были только радость да довольство. Ему еще никто не попадался навстречу, как вдруг он увидел старую ведьму, которая стояла, опустившись на колени, и срезала траву серпом. Большой узел травы уже был навязан у нее на спине, да еще рядом стояли две корзинки, полнехонькие дикими грушами и яблоками. — Да как же эта тетушка? Скажи, пожалуйста, — спросил у нее юноша. Как же можешь ты все это стащить? Хочешь, не хочешь, а должна, господин честной, отвечала старуха. Богатым, конечно, это не нужно, а у мужика, знаете ли, есть такое присловие. Жить хочешь, не зевай, знай, спину подставляй. — А вот, может быть, вы не хотите ли мне помочь? — добавила старуха, видя, что юноша от нее не отходит. И спина-то у вас пряменькая, и ножки резвенькие. Так вам это и не трудно будет. К тому же и дом-то отсюда недалеко, за горою на полянке. Вы бы в один прыжок там очутиться могли. Юноша почувствовал сострадание к старухе. Хотя отец мой не мужик, а богатый граф но я готов снести ваш узел, чтобы показать, что не одни мужики умеют таскать тяжести. Попробуйте, сказала старуха. Очень вы этим меня обяжете. Оно, конечно, придется вам с часочек пути брести. Ну да это для вас сущие пустячки. Кстати уж, и яблоки, и груши захватите с собою. Молодому графу показалось страшновато, когда он подумал об этом часочке пути но старуха уже не выпускала его из рук, взвалила ему узел на спину, а корзины повесила на руки. «Видите, совсем не тяжело», — сказала она. «Нет, очень тяжело», — отвечал граф, и на лице его изобразилось страдание. «Твой узел давит так, как будто в нем камни наложены, а эти яблоки и груши словно свинцовые, я еле двигаться могу». Он готов был все с себя сбросить, но старуха этого не допустила. «Смотрите-ка», — сказала она насмешливо, — «молодой господин и того сонести не может, что я, старая баба, столько раз на себе таскала». «Вот, на ласковые-то слова вы все горазды». «А когда идет до дела, так все и на попятны». «Ну, что же вы стали?» — продолжала она. «Чего медлите? Извольте-ка шагать. Узла с вас никто уж теперь не снимет». Пока он шел по ровному месту, то это еще было сносно. Но когда они пришли к горе и должны были подниматься, и камни, словно живые, катились у него из-под ног, тогда это уж было свыше сил его. Капли пота выступали у него на лбу, и то горячие, и то холодные катились по его спине. «Тетушка», — сказал он, — «не могу я дальше идти. Я должен немного отдохнуть». «Нет», — отвечала старуха, Когда дойдешь до места, тогда и отдыхай. А теперь из воли идти вперед. Кто знает, на что это вам пригодится. Старуха, совести у тебя нет, сказал граф. И хотел сбросить с себя узел, но все усилия его были напрасны. Узел так крепко держался на его спине, словно прирос. Как ни вертелся он, как ни крутился, но никак не мог его с себя сбросить. А старуха-то смеялась над ним и попрыгивала вокруг него на своей клюке. «Не извольте гневаться, любезный господин!» — говорила она. «Ведь вы вот покраснели в лице, как рак печеный! извольте понести вашу ношу с терпением! Ну, а когда придем домой, так я не поскуплю сдать вам на чаек. Что оставалось ему делать? Он должен был примириться со своей судьбой и терпеливо тащиться вслед за старухой. Она, по-видимому, становилась все проворнее да проворнее, а его тяжесть становилась все тяжелее. И вдруг старуха приостановилась, вспрыгнула наверх узла и преспокойно там уселась. И несмотря на то, что она была суха, как хворостина, а оказалась тяжелее всякой толстой деревенской девки, колени у юноши задрожали, он стал приостанавливаться, а старуха давай его хлестать, то прутом, то крапивой по ногам. С непрерывающими сохнями поднялся он на гуру и, наконец, добрел до дома старухи как раз в то время, когда уже готов был упасть. Когда гуси завидели старуху, они стали взмахивать крыльями и вытягивать вперед шеи и бежали к ней навстречу с веселым гоготанием. Позади стадо с хворостиной в руках шагала какая-то пожилая и неуклюжая баба, высокая и здоровенная, но безобразная, как ночь. «Матушка», — обратилась она к старухе, — «разве что с вами случилось, что вы так запоздали?» «Ничуть не бывало, доченька», — возразила ей старуха, — «со мною ничего дурного не случилось, напротив». «Вот этот милый господин взялся даже тащить на себе мою ношу. Мало того, когда я устала, он еще и меня взвалил себе на спину. При том же и дорога ничуть нам не показалась длинной. Всю дорогу мы смеялись и шутили». Наконец старуха сползла у него со спины, взяла и узел свой и корзины, посмотрела на него весьма дружелюбно и сказала... «Вот теперь присядьте здесь на скамейку у дверей и отдохните. Вы честно заработали награду за свой труд, и вы ее получите». Потом обратилась к гусятнице и сказала, «Войди-ка в дом, доченька. Неприлично тебе здесь одной оставаться с молодым господином. Не надо масло подливать в огонь. Пожалуй, еще влюбиться в тебя». Граф и сам не знал, что ему делать, плакать или смеяться. «Вот сокровище-то», подумал он. «Да будь она даже и на тридцать лет моложе, она бы не могла тронуть моего сердца». Между тем старуха ласкала и гладила своих гусей, как милых деток, и затем вошла в дом со своей дочерью, а юноша растянулся на скамье под дикой яблоней. В воздухе было тепло и приятно. Кругом простиралась зеленая широкая лужайка, усеянная синими и желтыми цветами. А посреди лужайки бежал светлый ручей, сверкая на солнце. И белые гуси двигались тут же взад и вперед, либо полоскались в воде. «Тут очень мило», — сказал граф. «Но только я так устал, что глаз разомкнуть не могу. Дай-ка я посплю немного». Лишь бы только не поднялся ветер и не унес бы мои ноги. Они у меня словно ватные. Поспав немного, он был разбужен старухою. «Вставай», — сказала она ему, — «ты здесь не можешь оставаться». «Правда, тебе от меня таки солоно пришлось. Но все же ты жив остался. Теперь хочу тебе отдать награду. Ведь в деньгах и во всяком добре ты не нуждаешься. Так вот тебе нечто иное». И сунула ему в руку кружечку, целиком вырезанную из изумруда. «Храни это бережно», — добавила она. «В этом твое счастье». Граф вскочил на ноги, чувствуя себя опять и сильным и бодрым, Поблагодарил старуху за ее подарок и пустился в путь дорогу, даже не подумав оглянуться на дочку старухи. Уж он порядочный кусок пути прошел, а все еще издали доносился до него веселый крик гусей. Граф три дня облуждал по этой глуши, прежде чем из нее выбрался. Затем пришел он в большой город, и так как никто его не знал там, то он и был приведен в королевский замок, в зал, где король и королева сидели на троне. Граф опустился на колено, вынул изумрудный сосуд, подаренный ему старухою, и положил его к ногам королевы. Та приказала ему встать и подать себе эту драгоценную безделушку. Но едва только она открыла этот сосуд и в него заглянула, как упала на землю замертво. Графа схватили королевские слуги и собирались везти в темницу, но королева открыла глаза и приказала его освободить. — Все выйдите отсюда вон, — сказала она. — Я должна с ним переговорить наедине оставшись наедине с графом, королева стала горько плакать и сказала: "Что мне блеск и почести меня окружающий, когда я каждое утро пробуждаюсь с печалью и заботами?" Три было у меня дочери, и младшая из них была так прекрасна, что весь свет почитал ее за чудо. Бела, как снег, румяна, как зорька, и волосы ее блистали, как лучи солнца. Когда она плакала, из глаз ее не слезы капали, а жемчуг выкатывался и драгоценные камни. Когда ей минуло пятнадцать лет, король призвал всех трех сестер к своему трону. И посмотрели бы вы, как все были поражены, когда вошла моя младшая дочь. Словно солнышко на небо выкатилось. Король же сказал им трем, дочери милые, «Не знаю я, когда настанет мой последний час, но я хочу сегодня же определить, что каждая из вас должна будет получить после моей смерти. Знаю, что все вы меня любите, но которые из вас более любит, то и достанется лучшая доля». И потом добавил, не можете ли вы мне выразить словами, насколько каждый из вас меня любит. По вашим речам я ознакомлюсь с тем, что вы думаете. Тогда старшая сказала, «Люблю отца моего так же, как сладчайший сахар». Другая сказала, «Люблю отца, как самое лучшее из моих платьев». А младшая молчала. Отец спросил ее, «Ну а ты, любимая мое дитятка?» «Ты как меня любишь?» «И сама не знаю», — отвечала она, «и даже не могу ни с чем сравнить мою любовь». Но отец настаивал, чтобы она выразилась определеннее. Тогда она сказала, наконец, «И самое лучшее блюдо мне без соли невкусно». «Вот и отца я тоже люблю, как соль». Услышав это, король пришел в ярость и сказал, «Если ты любишь меня настолько лишь, насколько любишь соль, так и за любовь твою, я награжу тебя одной солью». И разделил королевство пополам между двумя старшими дочками. А младший велел навязать на спину мешок с солью, и двое слуг должны были вывести ее в дремучий лес. «Мы все за нее просили и молили», сказала королева. Но гнев короля... Нельзя было ничем смягчить. Как она, бедняжка, плакала, когда должна была покинуть дом. Вся дорога ее была усеяна тем жемчугом, который у нее из глаз выкатился. Вскоре после того король раскаялся в своем жестокосердии. Приказал разыскивать свою дочь во всем лесу, но никто не мог ее найти. Как я подумаю, что ее, может быть, растерзали дикие звери? то не знаю, куда деваться от печали. Иногда, впрочем, я утешала себя надеждой, что она еще жива и укрылась где-нибудь в пещере или нашла себе приют у сострадательных людей. Но представьте себе, что когда я вскрыла ваш изумрудный сосудец, в нем я увидела жемчужину, такую же точно, какие вместо слез падали из глаз моей дочери, и потому вы можете себе вообразить, как сжалось при этом мое сердце. «Скажите, как эта жемчужина попала в ваши руки?» Граф рассказал королеве, что сосудец он получил от старухи в лесу, которая показалась ему ведьмой, но младшей королевной ему не приходилось видеть, и ничего о ней он не слышал. Король и королева решились тогда посетить старуху. Они предполагали, что там, где оказалась жемчужина, они должны будут получить сведения и о своей дочери». Старуха сидела в своей глуши за прялку и прила Становилось уже темно, и лучи, нагоревшие у очага, проливало свет очень скупо. Вдруг послышались крики гусей, возвращавшихся с пастбища, и вскоре в избу старухи вошла ее дочка. Старуха почти не обратила на нее внимания и едва кивнула головой в ее сторону. Дочка присела на лавку, взяла свою прялку, Итак проворно стала сучить свою нитку, словно молоденькая девушка. Так сидели мать с дочкой дома, не говоря ни слова. Наконец что-то зашуршало под окном, и два огненных глаза глянули в избу. То была старая ночная сова, которая трижды крикнула «Ого!» и исчезла. Старуха только повела глазами вверх, потом проговорила. «Пора тебе, дочка, выйти. Ступай на свою работу». Та поднялась и вышла. И пошла по лугам далее и далее в самую долину. Наконец подошла она к колодцу, у которого росли три старых дуба. Между тем... Месяц поднялся из-за горы большой и круглый, и было так светло, что иголку на земле сыскать было нетрудно. Она скинула кожу, прикрывавшую ее лицо, нагнулась к колодцу и стала из него умываться. Умывшись, она и кожу с лица окунула в воду и потом разложила ее на лугу, чтобы она опять могла высохнуть и побелеть при лунном свете. Но как же она изменилась? Надевиться на нее было невозможно. Как скинула с головы беспорядочную копну накладных волос, пряди ее собственных золотистых волос, блиставших, как солнечные лучи, рассыпались и покрыли ее всю, словно плащом. Только очи ее, что звездочки, мерцали из-под этого покрова волос. Да щечки горели ярким румянцем, но красавица была печальна. Присела она у колодца и стала плакать. Одна слеза за другую выкатывались из глаз ее, и среди золотистых прядей падали на землю. Светят звезды высоко, спрячу слезы. Так сидела она, и, вероятно, еще долго так просидела бы, если бы не заслышала шорох и треск в ветвях ближайшего дерева. Она вскочила тотчас как серна, заслышав выстрел охотника. Месяц как раз в это время затянуло черным облаком, и в то же мгновение красавица снова скользнула в свою старую кожу и исчезла бесследно. Дрожа, как осиновый лист, побежала она обратно к дому. Старуха стояла на пороге, и когда девушка хотела ей рассказать о случившемся, та только ласково посмеялась и сказала «Я уже все знаю». Привела она девушку в избу и поставила новую лучину в светец, но уже не села за свою самопрялку, а вытащила метлу и стала подметать и убирать. «Все должно быть здесь чисто и опрятно», — сказала старуха девушке. «Но зачем же вы, матушка, вздумали убираться в такое позднее время?» — спросила девушка. «Что у вас в нуме?» «А знаешь ли ты, какой час наступает?» — спросила старуха. «Да еще полночи нет, но уже близко». «А ты о том не вспомнила, что три года тому назад, в этот самый день, ты ко мне пришла. Теперь твое время минуло, и ты не можешь долей у меня оставаться». Девушка перепугалась и сказала, «Ах, милая матушка, неужели вы меня хотите отвергнуть? Куда же я денусь? У меня ни друзей, ни родни. Куда я преклоню голову? Я все то исполнила, что вы от меня требовали, и вы всегда были мною довольны. Не отвергайте меня». Старуха не хотела высказать девушке, что ее ожидает, и только проговорила мне тут недолго быть, и как я отсюда уберусь? Все в доме должно быть чисто, а потому не удерживай меня в моей работе. А о своей судьбе не заботься. Ты найдешь себе кровь для житья, и при той награде, которую от меня получишь, ты будешь довольна своей судьбой. «Да скажите же мне, чего я должна ожидать?» продолжала допрашивать девушка. «Еще раз говорю тебе, не мешай мне в работе. Ни слова больше ступай в свою комнату. Сними кожу с лица, надень то шелковое платье, которое было на тебе, как ты ко мне пришла. И жди в своей комнате, пока я тебя...» Не кликну. Но вернемся к королю и королеве, которые пустились в дорогу вместе с графом, чтобы разыскать старуху в ее далекой глуши. Граф ночью от них отстал и должен был далее следовать один. На другой день ему показалось, что он попал на настоящую дорогу. Он и пошел далее, и шел до наступления темноты. А как совсем стемнело, залез на дерево, и там задумал переночевать, опасаясь заблудиться в темноте. Когда взошел месяц, он увидел женскую фигуру, медленно спускавшуюся с горы. Хотя у нее не было хворостины в руках. Однако же он легко признал в этой женщине ту гусятницу, которую уже ранее видел у дома старухи. Ого! — воскликнул он, — вон она и сама идет. Ну-ка ли одна ведьма у меня в руках, так и другая от меня не уйдет. Но как же он изумился, когда она подошла к колодцу, скинула из себя кожу и стала мыться, когда рассыпались по плечам ее золотистые волосы, и она предстала перед ним такой невиданной красавицей. Он едва осмеливался переводить дыхание, но все же старался рассмотреть ее из-за листвы дерева как можно лучше. И он сам не знал, потому ли что он чур перегнулся, или по другой причине, но только под ним вдруг хрустнула ветка. В ту же минуту девушка скользнула в свою кожу, легче серной сорвалась со своего места, и так как в это время месяц заволокло тучами, то мигом скрылась с глаз. Едва она исчезла, как граф уже спустился с дерева и поспешил ей вслед. Немного пройдя, он в темноте увидел, что по лугу бредут две другие человеческие фигуры. То были король и королева. Они издали увидели, как мерцал огонек в избушке старухи, и шли на этот свет. Граф рассказал им, какую девушку видел у колодца, и они немало не сомневались в том, что то была их пропавшая дочь. С радостным чувством пошли они далее и вскоре пришли к избушке. Кругом ее сидели гуси рядами, подвернув головы под крылья и спали, и ни один из них не шевельнулся. Заглянули они в окошечко и видят, сидит старуха за самопрялкой и придет, покачивая головой и не оборачиваясь. Дочери же своей они там не увидели. Наконец они решились тихонько постучаться в окошечко. Старуха как будто их поджидала. Встала со своего места и весьма приветливо крикнула «Входите, входите! Я уж о вас знаю!» Когда они вошли в комнату, старуха сказала «Вы бы могли и себя избавить от дальнего пути, кабы три года тому назад не прогнали из дома свое дитя, доброе и любящее». Ей никакого зла не приключилось, ей пришлось только три года к ряду гусей пасти, ничему дурному она за это время не научилась и сохранила свое сердце в чистоте. «А вы сами уже достаточно наказаны тем страхом за ваше детище, которое вы пережили». Потом она подошла к двери смежной комнаты и крикнула «Выходи, доченька!» Дверь отворилась, и королевна вышла оттуда в своей шелковой одежде с рассыпанными по плечам золотистыми волосами и ясными очами. Словно ангел слетел с неба. Она подошла к отцу и матери, бросилась им на шею и целовала их. И все расплакались от радости. Молодой граф стоял с ними рядом, и когда королевна его увидала, то сама, не зная почему, зарделась, как роза. Король сказал дочери, милое дитя мое. Своё королевство я разделил? Что могу я тебе дать? Ей ничего не нужно, сказала старуха. Я даю ей те слёзы, которые она из-за вас выплакала. Чистый жемчуг. И даже ещё получше того, что в море находят. На этот жемчуг всё ваше королевство купить можно. А в награду за её службу я дарю ей мой домишко. Сказав это, Старуха исчезла, а в стенах раздался треск, и когда король с королевой и с графом оглянулись, то увидели, что избушка успела превратиться в великолепный дворец, в котором слуги, суетясь и бегая, накрывали и готовили королевское пиршество. Сказка на том не кончается, но у моей бабушки, которая мне эту сказку рассказывала, память слабеть стала. Она все остальное забыла. Я все же думаю, что прекрасная королевна вышла замуж за графа. Что они вместе остались в замке и жили в полном счастье, пока Богу было угодно. «Были ли те белоснежные гуси, что паслись у домика девушками? Это я говорю никому не в обиду, которых старуха к себе приняла. И получили ли они вновь свой человеческий образ, остались ли у молодой королевны в служанках? Того доподлинно да, я не знаю. Однако же так предполагаю». Несомненно только то, что старуха была не ведьма, как думали люди, а ведунья. И, наверное, она уже при рождении даровала королевне способность ронять из глаз не слезы, а жемчужины. Нынче этого не бывает, а то, бедные, скорехонько разбогатели бы.